Глава 24 Обредший путь подобен каменному утесу. Волны, бурные или тихие, огибают его, и корабли его огибают, чтобы продолжить путь. Ничто в мире не грозит ему гибелью, ибо выбрал он место и нашел себя. Но и там повелевает судьба. Мангхелл Правило 107. Междуречье Осень 2012 года Хорошо, согласился Тилот Мы не будем его искать Эй, окликнул одно... он одного из караульных Попроси прийти ко мне достойного ганга И тут Зодчи увидел, что трое дозорных ведут к нему четвертого В пыльной одежде со знаком гонца на лбу Однако, сказал Берг, Сопровождавшие гонца дозорные почти несли того на руках Лица их были угрюмы. «Достойный», — сказал старший из них, обращаясь к Гвиорку. Тот мотнул головой в сторону Тилода. «Вождь», — повторил воин уже зодчиму, — «беда! Фаранг!» «Говори», — бросил Тилод гонцу. «Фраги», — сказал тот слабым голосом. «Фаранг захвачен! Караула на дорогах! Я еле прошел!» «Кто?» — напряженным голосом проговорил Тилод. «Амбам?» «Нет!» «Империя!» Зодчи впился в него взглядом и понял – не лжет. Он хмуро уставился на Беорка. Тот покачал головой. «Это не моя идея». Не смех. Рука Эрда легла на плечо Тилода. Зодчи резко обернулся. Он хотел сбросить руку северянина, но сумел сдержаться. Эрд совершенно спокойно встретил его взгляд. «Я беру это дело на себя». Зодчий судорожно вздохнул и сжал руку северянина. «Спасибо, брат», — проговорил он. «Только немедля». «Мы возьмем четырех лучших пардов», — произнес светлорожденный. «И пусть Ганг идет следом за нами с несколькими тысячами воинов. Так быстро, как только сумеет. Если это наше, я все улажу. Но если нет...» «Больше ничего не говори, брат», — перебил его несмех. «Собирайтесь». «Каон!» Сказал Бёрк начальнику караула, что привел гонца. «Возьми у разведчиков четырех самых быстрых зверей, оседлай и веди сюда». Воин отсолютовал и побежал выполнять приказ. «Не смех». Зодчи быстро обернулся к Вагару. «Держи, наготове бойцов». Мой нюх говорит, одним фарангом дело не обойдется. Силот вопросительно посмотрел на Биорка. но если Зучи ожидал, что Вагар прояснит свои слова, то ошибся. «Пусть наладят зеркальную связь», — сказал маленький воин невозмутимо. «Полагаю, она понадобится раньше, чем наши лагеря опустеют». Фаранг. Осень 2012 года. Когда Эрт и Биорк выехали из прибрежного леса, то увидели, что сторожевой пост на тракте восстановлен и дорога на Фаранг перекрыта. Рослый, смуглолицый воин, в короткой кольчуге шагнул навстречу перешедшим на рысь пардом, и предупреждающе поднял руку. Пятеро солдат с эмблемами воинов-моряков Южной Императорской эскадры, не слишком торопясь, поднялись со своих мест. Впрочем, в руках двоих из них вдруг оказались заряженные арбалеты, направленные на всадников. Эрт отвернулся, чтобы скрыть довольную улыбку, ведь это были и его воины. «Спешиться и подойти сюда!» — гаркнул здоровяк-десятник. От его резкого хольского выговора у светлорожденного потеплело в груди. Но чувства эти остались внутри, а лицо приняло то высокомерное выражение, которое заставляло любого почувствовать разницу между светлейшим из рода Асенаров и всем остальным населением мира. «Ты так долго плыл сюда, солдат, что забыл?» Как обращаются к светлорожденным, — холодно осведомился он. Что? воин опешил. Эрт демонстративно медленно вынул из ножен серебристый клинок асценаров, положил его поперек на черную холку парда и, наклонясь с напускной суровостью уставился на Хольца. Тот свел было брови в сердитой гримасе, но тут рот его приоткрылся, а глаза расширились. «Мать богиня!» — воскликнул десятник, звонко ударяя себя кулаком в кольчужную грудь. «Властелин судеб! Светлейший Эрт!» И губы Хольца растянулись в улыбке. Эрт невольно улыбнулся в ответ. «В отличие от Нила, он не помнил в лицо и по имени каждого, с кем делил палубу боевого корабля, и сейчас впервые сожалел об этом». «Да, солдат!» — кивнул он. «Это я!» «А теперь прикажи кому-нибудь из своих сесть в седло и проводить меня к вашему командиру. Кстати, как его имя?» «Светлейший Робур, светлейший Эрт?» «Робур!» Светлорожденный не слишком хорошо знал своего брата, но ассенар есть ассенар. «Только его здесь нет, светлейший!» Поспешно добавил Десятник. «Это я заметил!» Эрт слегка улыбнулся. «О, его нет в Фаранге!» «Он с пятью тысячами уехал брать здешнюю столицу!» Расторопный молодец, заметил Беорг, подъезжая поближе. Десятник даже в лице переменился. Вспыльчивость Эрда была так же хорошо известна, как и его крайняя щепетильность в отношении чести Асенаров. Но гневной вспышки не последовало, Эрд был уже далеко не тот, что год тому назад. А потом Десятник узнал Вагара, и от сердца его отлегло. 5000 ты сказал?» Эрд и Беорг переглянулись. «Сорок восемь сотен». Так сколько же наших кораблей нынче в Фарангской гавани? Вся южная эскадра светлейший. Южная эскадра? Лицо Эрда мгновенно омрачилось. Южная эскадра и командует Робор. А адмирал Адальк? Нет-нет, светлейший! десятник сделал пальцами, отгоняющий беду жест. Адмирал заболел в походе, лихорадка. Уже поправляется, не тревожьтесь. Желаете, чтобы я сам проводил вас к нему? Ты радуешь меня, солдат? с облегчением проговорил Эрд. Нет. «Оставайся на посту и... вот, возьми... от меня!» Светлорожденный отстегнул от пояса кинжала за серхару Урнгура и протянул воину. «Ты меня очень порадовал!» «Чем?» «Болезнью твоего дяди?» Поинтересовался Бёрк на языке Вагаров. «Теперь я знаю, мастер, от кого твой сын унаследовал свой острый язык», — парировал Эрд на том же наречии. Воин, между тем, благоговейно разглядывал оружие. Кинжал был замечательный. «Спасибо, Светлейший!» – пробормотал он. Впрочем, о щедрости наследника сценаров в южной эскадре рассказывали еще и не такое. «Эй!» – напомнил Эрд. «Мы не спешим, солдат!» Воин напомнился и махнул рукой одному из воинов. «Сигур! Живо в седло! Проводи Светлейшего Эрда и Достославного!» Тут он отсолютовал Вагару подаренным кинжалом. «Беорка к адмиралу!» «Этот десятник очень скоро станет сотником», — произнес Эрт, когда они отъехали на порядочное расстояние от поста. «Да», — согласился Беорг, — «если захочет». «Дядя», — с почтительной нежностью произнес Эрт, беря двумя руками кисть лежащего адмирала и наклоняясь, чтобы коснуться губами его запавшей щеки. «Счастлив видеть тебя, Эрт», — ласково отозвался Адальк. Рука старика легла на голову племянника. «Я рад, что ты жив. Хорошо ли удался тебе твой путь?» «Долгий разговор, дядя. Как ты себя чувствуешь?» «Неплохо, мальчик. Не смотри, что я лежу. Ноги меня уже держат. Я ведь еще не стар, не так ли, достойный Биорг Эриксон?» «Да уж помоложе меня, светлейший», — отозвался маленький воин, сжимая сухую теплую ладонь адмирала. «Только не говори, что помнишь, как держал меня на коленях». «Я помню все, светлейший», — усмехнулся Вагар. «Но не обо всем говорю». И они обменялись понимающими взглядами. С Адальгом маленького воина связывало не меньше воспоминаний, чем с его ушедшим в Нижний мир старшим братом. Адмирал поднялся и сел на своем ложе. Эрту услужливо подложил ему под спину подушку. «Позволь спросить, светлейший», — произнес маленький воин, — «в чьей просторной голове родилась идея захватить Конг?» «Клянусь мечом, у меня немалое желание взглянуть, есть ли в ней мозги». «Когда одичавший пес, не торопясь, — проговорил адмирал, — выходит из лесной тьмы и лежит твою руку, разве нельзя привести его домой, накормить и надеть ошейник?» «О да», — согласился Вагар, — «я тоже люблю Баянву. Но как быть, если у пса есть хозяин? А у хозяина, кстати, длинный меч и нетрусливое сердце. «Честь воина требует...» – начал адмирал. «Невелика честь захватить в город, в котором не осталось защитников!» – сердито перебил Вагар. Эрт нахмурился, но Адальку успокаивающе коснулся его руки. Он мог позволить Беорку очень много и, кстати, почитался в Глориане человеком не только отважным, но и умеющим ввести тонкую игру. «Имей в виду», — продолжал Беорг, «этот хозяин скоро будет здесь, а с ним тысячи конга». «Ты очень подвел меня, светлейший», — добавил он сокрушенно, «и не только меня». «Ну-ну, Беорг», возразил адмирал, «мы ведь не пролили и капли крови». «А вот это уже лучше», — лицо Вагара немного просветлело. «Я», — продолжал адмирал, — «Получил от Совета полномочия действовать по собственному усмотрению, но, увы, недуг на время победил меня!» Недук подозрительно пробормотал Вагар. «Такой несвоевременный недуг обычно имеет определенный источник. У тебя в эскадре, разумеется, нет настоящего мага!» Адальк покачал головой. То же касается этого города, сказал он. То я понимаю моего флагман-капитана, ведь кусок сам лёг в руку. Я тоже могу его понять, кивнул Бьорк, и светлейший Эрт может его понять. А вот поймут ли Конгаи или семьи наших воинов-моряков, когда узнают, что их кровь осталась на чёрной земле? Я остановил бы его, в голосе адмирала впервые звякнул металл. Слова Вагара задели его за живое. Остановил бы? Но он не спросил меня. Я прощаю тебе твой тон, достойный Биорка Эриксон, но впредь помни, с кем говоришь, как помню об этом я». «Прости», — извинился маленький воин, «когда дела так серьезные, забываешь о приличиях». «Он прав, дядя», — совершенно неожиданно для Адальга поддержал Вагара Эрт. «Сам, не забывавший об Этике даже во сне». «Полагаю, Робора следует немедленно остановить. Не распорядишься ли ты послать гонца?» «Ты мог бы и сам это сделать», — заметил адмирал. «Твой ранг выше, чем у Робора, и ты наследник?» «Я сделаю это», — твердо сказал Эрт. «Не трудись», — Адаль тихо засмеялся. «Конец уже в пути». «Правда, успеет ли он за Робором? Твой брат так же быстро, как ты?» Теперь засмеялся Биорк. «Ты сейчас был больше лагаром, чем я», — сказал он, поклонившись старому воину. «А теперь, раз уж ты на время стал хозяином фаранга, я взываю к твоему гостеприимству». «Все сделано, мой друг». Слуга же уже заглядывал в дверь, сообщая, что стол для нас готов. Беорг только покачал головой. «Вот, великий человек», — он Эрду, «Идем, светлейший, воздадим ему должное». Южный Конг. Осень 2012 года. Узкие стремительные корабли Амбама вынырнули из рассветных сумерек, 26 шек под красными парусами. Сонный Тунг был захвачен врасплох. Только три боевых корабля Конга, стоявшие на якоре входа в маленький порт, успели поднять паруса и выйти навстречу, обрекая себя на заведомо неравный бой. На каждом из кораблей было лишь по два десятка воинов-моряков, а при слабом ветре у парусников почти не оставалось возможности для маневра. Девять шек окружили их, как дикие псы сбившихся быков. Остальные 17 обогнули конгайские корабли, и подмерный рок от барабанов устремились к берегу. Гавань тунга не имела сторожевых укреплений, лишь две дозорные башни, в которых... из которых осталось по 15 человек. Остатки Береговой Стражи и сотни полторы городских стражников с присоединившимися к ним кое-как вооруженными горожанами выбежали на пирсы, когда пиратские корабли уже подошли на расстояние выстрела баллисты. Четыре орудия дозорных башен выстрелили, но шейки шли сложным галсом, и лишь один из снарядов задел корму пиратского корабля. Амбамские баллистеры осыпали башни собственными огненными снарядами. Некоторые попали внутрь, и из бойниц вырвался густой черный дым. Немногочисленные защитники поспешно покинули укрепление. Шекки тем временем обстреляли берег, вынудив Кангаев отступить. На сей раз не было послано ни одного огненного снаряда. Высаживаться на пылающие пирсы у пиратов не было желания. С берега им ответили жиденьким арбалетным залпом. Тем временем, 9 шек взяли на абордаж два конгайских корабля и подожгли третий. Сами же пираты потеряли лишь один корабль. Оставив на захваченных парусах стражу, шеки помчались к берегу. Основная добыча была там. Через полтора часа после того, как с берега увидели красные паруса, Намбам высадился на берег Конга. Две тысячи пиратов против горстки защитников. Бой не занял и 20 минут. Тунг пал. Жители его успели уйти, но унесли лишь собственные жизни. Все остальное досталось пиратам. Рассыпавшись Амбамту, предались грабежу. Часть из них обшаривала в порту покинутые торговые корабли. Будь сейчас поблизости хотя бы пять сотен береговой стражи, они вымели бы врагов из города, как ветер выметает пыль с городских площадей. Но их не было ни в Тунге, ни в других прибрежных городах Конго, на которые обрушился пиратский флот. Сотни кораблей, не только Амбам, но и пираты Хуриды, отребья из Гурама и Эдзама, слетелись как урги к раненому дракону как пятнистые урги гибельного леса, умеющие убивать. Весть о налете пиратов Тилот получил по зеркальной связи уже после того, как Ганг с пятью тысячами воинов отбыл к Фарангу. Нападению подверглись Сарбур, Тунг, Янкаян, Митан и даже далеко стоящий к югу Ислонг. Ислонг — единственный город, за который Зодчи был спокоен, его гарнизон не пострадал от гражданской войны, и несколько кораблей Ислонгского порта полностью укомплектованы. Да и сами жители могут постоять за себя, каждый третий бывший солдат. Но вот остальные города оказались в куда худшем положении. Вскоре стало известно, что Тунг пал. Никогда за все время существования Конго пираты не обрушивались на него и в пятеро меньшим числом. Это необычный набег, и можно не сомневаться. Захватив прибрежные города, амбамцы двинутся вглубь страны. Тилот впервые порадовался тому, что в Фарангской гавани – южная эскадра Империи. По крайней мере, Страж Севера в безопасности. Но остальные... Сарбур сражался он к пал. О Янкаяне и Метане ничего не известно, но, похоже, они еще держались. Телот не стал тратить времени. Вызвав к себе Кенау, он приказал ему собирать остатки синих, взять сколько есть легких всадников из Южной Армии и немедленно отправляться в Сарбур. Кэнау, которого весть о нападении привела в бешенство, ринулся вон из шатра, даже не отдав салют. Через 20 минут шесть тысяч легких всадников И сразу же оставшиеся от них тысячи синих латников умчались на юг. Едва не столкнувшись с, вы, вы, с выбежившимся, С выбежавшим к Эннау, в вошел в Вик. Он узнал о случившемся едва ли не раньше вождя. «У меня под седлом три тысячи пардов», сказал бывший начальник гарнизона Банема. «Мы ждем». «Тунг», — произнес Тилот. «Мы будем там через четыре часа», — пообещал Виг. Телот с жаром пожал руку воина. Уверенность Вига передалась и ему. «Все будет в порядке, вождь», — улыбнулся военачальник и вышел. Его всадники выступили на 10 минут раньше, чем воины Каналу и двинулись не по тракту, а по лесной дороге. Так быстрее. Лагерь закипел. Часть ополченцев из городов, подвергшихся нападению, уже готова была самостоятельно отправиться домой, когда труба возвестила о том, что вождь собирает своих воинов. Телот поднялся на оставленную Киранраоном колесницу, оглядел свое поредевшее воинство. Увы, всадников почти не осталось пехоте же для того, чтобы добраться до Тунга, понадобилось бы дня три. Зато вся эта масса может полностью затопить дороги и перекрыть всякое сообщение. «Воины!» — воскликнул он. «Пришел час испытаний!» «Пришел Амбам!» «Я требую полного повиновения!» «Никто не покинет лагерь без моего приказа!» Он подождал, пока смолкнет поднявшийся ропот. Помощь уже отправлена. Всем оставшимся всадникам быть готовыми к выступлению через час. Пешие задержится до тех пор, пока не уйдут те, кто может передвигаться быстро. Тысяцким и сотникам проследить, чтобы соблюдался порядок. Имущество от бывших должно быть отправлено следом вместе с обозами. Все, братья мои, я на вас полагаюсь. Короткая речь, но впечатляющая. В полуденной трапезе Тилот пригласил Сю Ума и Рхонга. «Вы оба, — сказал он, не кангай, я не могу приказывать вам, но могу просить». «В твоем распоряжении?» — отозвался Урнгрия. «Говори, брат», — лаконично произнес старший из охотников на языке народа. «Хочу, чтобы вы отправились в Янкаян и Метан», — сказал Тилот. «Сколько краурхов могут нормально двигаться, Сеум?» «Двенадцать». «Сколько понадобится времени, чтобы пройти на них 200 миль?» По лесу? 30-40 по лесу, остальное по дороге. 15 часов. А твои Мурнгри и Архонг? Два дня. Сначала вы пойдете в Янкаян, потом в Метан. Сеум первым. Он проложит дорогу через джунгли. Сарбур вы обогнете и пересечете Сарбур 9 милями выше. Я дам карту, где указан брод. Действуйте по собственному усмотрению и помните, что каждый из вас мой брат ум. после метана идите в Ислонг. Это я знаю, — сказал черный охотник. — Я понял, не смех. Мы отправляемся. Я оставляю девятерых, чтобы позаботились о раненых Краурхах. Им нужно время, чтобы зарастить раны. Еще. Слушающий передал, что придет к тебе, но позже. Прощай». Он встал. Рухонг тоже поднялся. «Благодарю за угощение», — он поклонился. «Мы выступим, как только будем готовы». Едва они ушли, к зодчиму явился Рацай. «Вождь», — сказал он, — «в лагере почти 300 собачьих упряжек». В избежании путаницы напоминаю читателю, что упряжные псы мира отличаются от наших ездовых, примерно как парды от обычных кошек. Продукт тысячелетней селекции, они телосложением и размерами напоминают лошадей-тяжеловозов, хотя для верховой езды не используются. И так же, как и парды, всеядные. Отбери лучших из береговой стражи, и в сарбур тут же распорядился Зодчи сам и поведешь. К вечеру в лагере не осталось ни одного парда или упряжного пса. Сам телот Зочи отбыл в сарбур за час до заката вместе с последней тысячей всадников. Оставшиеся военачальники получили от него подробные указания. На следующее утро лагерь на реке Унаре перестал существовать. Фаранг. Осень 2012 года. Эрт и Беорг только что закончили обедать, когда Бегун доложил им о подходе Ганга. Эрт вскочил со своего места, намереваясь поскорее увидеть Дракона Севера. Он опасался, что тому может не понравиться стражевой пост северян на дороге в Фаранг. Но Гангу было не до того. По пути он получил известие о нападении Амбама и даже не обратил внимания на воинов, охранявших тракт. Тем более, что у тех хватило ума не чинить препятствий пятитысячной армии. А в предместьях Ганга встретил сам Эрт, Приказав помощнику вести людей прямо к порту, Ганг вместе с Эрдом поехали к дворцу наместника. По дороге Эрт рассказал Кангаю о том, что произошло в городе. К его удивлению даже к походу робора на Далаанг Ганг отнесся равнодушно. Если бы Светлорожденный хоть раз увидел кангайское селение после набега Амбама, он понял бы реакцию Дракона Севера. Но Эртлиш бил Амбамту на море и относился к ним как к воинам, и рассматривал их свирепость и жестокость как нечто, делающее Амбамту более предсказуемыми, а следовательно менее опытными в бою. «Корабли фарангской эскадры в гавани», — сказал Ганг. «Экипажи, я полагаю, уже на борту, так что моим воинам остается лишь занять свои места». «А не хочешь ли ты... хотя бы накормить их?» — спросил Адальк. «На борту», — отрезал Ганг. «Время». «Мы идем с вами», — решительно заявил Эрт. «Так, дядя?» «Без сомнения», — подтвердил адмирал. «Только у меня маловато людей, около трех тысяч. Без воинских отрядов корабли слишком уязвимы». «Если достойный ганг уступит тысячи полторы воинов?» «Нет», — сказал Кангай. «Благодарю, адмирал. Мы рады вашей помощи, однако моих людей хватит только на фарангскую эскадру. Но даже если вы поддержите меня, десятью кораблями этого будет много. Нам, морякам, хорошо известны и ваши корабли, и тех, кто на них ходит. Вот только мы не знаем, кто крепче, корабли Империи или ее воины». Он засмеялся. Половина моих кораблей пойдет с вами, адмирал переглянулся с Эрдом. Кроме того, я отдам робору приказ следовать в Сарбур на оставшихся, когда он вернется. Эрт, возьми на себя приготовление к отплытию. Я еще не слишком твердо сижу в седле. Спустя час Эрт и Биорк остановились у флагманского пирса. Светлорожденный бросил последний взгляд на город и увидел в синем прозрачном небе стремительно растущую бронзовую точку. Несколько мгновений, и дракон, плавно снижаясь, начал описывать круги над площадью. «Трой! Наконец-то!» — воскликнул Бьорк. Дракон опустился на парапет, когти заскрежетали по камню. Но человек, соскользнувший с его спины, был не трой. «Санти!» — вскричал Вагар, удивленно и обрадованно. Молодой человек уже бежал к ним, протягивая руки. Обняв сначала Бьорка, потом Эрда, Санти оборвал все вопросы словом «После!» и указал на белый меч на поясе Эрда. «Брат, дай мне его!» Эрд молча отстегнул оружие и протянул его Санти. «Благодарю!» Он принял белый клинок и крепко стиснул руку светлорожденного, быстро кивнул Беорку и побежал к дракону. Мгновение, и Бронзовый превратился в блестящую точку в чистом пространстве неба. «По крайней мере, он жив!» произнес Беорк, несколько разочарованный. «Полагаю, у него были причины торопиться». «Как и у нас», — сказал Эрт, повернулся и зашагал к своему кораблю, чувствуя непривычную пустоту у левого бедра. Впрочем, в каюте у него лежал пьющий кровь. Соединенная эскадра, выйдя из залива, взяла курс на юг. Ни один из военачальников, даже предусмотрительный биорг, По странной случайности не задумался о том, что и сам Страж Севера может стать добычей амбамту.